38. Уганда. Если бы Теодор Герцель настоял на своем пути, еврейская страна могла бы стать сегодня Уганда, а не Израиль. В 1903 году, 6 лет спустя после первого сионистского конгресса, Герцель был в отчаянии от невозможности достичь в ближайшем будущем еврейского контроля над эрот Исраэль. В то же время рост погромов в России, особенно дикая расправа над евреями в Кишиневе, вынудила ускорить поиски еврейского рая на земле. Так на сцене появилась Британия, предложившая Герцлю землю в неразвитом районе своей колонии – Уганда. Сегодня этот район находится в Кении. Герцель едва ли видел в Уганде идеальное решение проблемы государства евреев, но его сострадание к жертвам погромов заставило принять этот вариант как временный. Уганда, надеялся, он будет промежуточной станцией на пути в Эрецисраэль. -э Герцель поднял вопрос о британском предложении на Сионистском конгрессе в 1903 году. Но к его огорчению многие делегаты, особенно представители преследуемых русских евреев, не приняли это предложение. Герцель был шокирован настойчивостью оппозиции и поражен выпадами лично против него. Молодой восточноевропейский еврей, оскорбленный предательством Герцля, стрелял в Макса Нардау, ближайшего помощника Герцля. К счастью, Нордау не был убит. Несмотря на оппозицию, после многих часов бурных дебатов, большинство делегатов проголосовали за то, чтобы отправить экспедицию в Уганду для изучения ее условий. В заключительной речи герцель подчеркнул, что Уганда будет лишь временным пристанищем. Подняв правую руку, герцель закончил свое выступление на иврите. Словами из Техелим 137, если забуду я тебя, Иерусалим, Да отсохнет моя правая рука. Между тем, многие евреи боялись, как бы временное пристанище не стало бы постоянным. К несчастью, дискуссии по поводу Уганды подорвали силы больного герцеля. Менее чем через год он скончался от болезни сердца. С задним числом видишь, что обе стороны в споре о Уганде проявили поразительный идеализм. Сионисты Западной Европы, большинство из которых поддерживали предложение, не были заинтересованы, В отказе от мечты о эрец израэль Они рассматривали вариант Уганды, единственное из-за возможного положения русских евреев. Но восточноевропейские делегаты, отчаявшиеся в надежде обрести свою родину, отказывались от компромисса Среди тех, кто голосовал против варианта Уганды, были даже делегаты и из Кишинева.